глава 37эй паря ты чего приволок тебе что было сказано тебе было сказано доставить эсминец а ты припёр крейсер ты чем меня слушал босс чтобы добраться до того куска железа мне пришлось бы там часов 20 ковыряться в хлами там филейная часть линкора сошла с орбиты Ну и, соответственно, потащила за собой кучу всего. Так что пришлось выбирать с краю. Я подумал, что нет разницы, что переработку пускать. Корпус старого эсминца или половину корпуса не менее старого крейсера. На выходе то на то выйдет. По массе они практически совпадают. Этот огрызок даже поболее будет. Опять же вы сказали, что нужно успеть до прибытия военного транспорта. А капитан мужик вредный, ждать не любит. Было такое. «Но-но, ты еще поговори у меня. Что там с линкором?» «Так все в порядке, босс. Уже все в порядке. Пришлось попотеть, но сейчас все в норме. К этой туши столько прицепилось, что еле нашел место, куда прилипнуть. Сейчас все статично, но завтра придется растаскивать кучу, что образовалось вокруг линкора. А я вам еще когда говорил, что надо перетащить этого монстра на другую точку. Но вы же мне не дали. «Ты меня еще поучи, салага. Сам знаешь, тогда не было возможности, транспорт был на подходе, а у нас груза не хватало, нужно было все делать срочно». «Босс, я у вас работы уже два месяца, и каждый раз все нужно срочно, а вы еще не хотели буксю ремонтировать». «Ну вот откуда ты такой умный взялся, а? Так вы же сами меня наняли. Как нанял, так и уволю. А кто работать будет? Разговорчики! Ложись на 120, скорость до самой малой. Так всё, на удалении 25 задержи. Замри, есть захват. Готово, можешь отстёгиваться, дальше сам справлюсь». На сегодня всё. Можешь отдыхать. Босс, я бы хотел вернуться на свалку. Хочу прикинуть, как и чего завтра делать. А то и сегодня начну, если придумаешь что давали куда хочешь, с глаз долой. Вечно у тебя всё не как у людей. он операторы ремдроидов спят и видят, как бы свалить побыстрее. А тебя с работы пинками гнать приходится. Что у тебя по топливу? Норма, босс. Только сегодня бункер принял, еще на пару дней хватит. Когда успел, я вроде на топливо разрешение не визировал. Так я вам еще вчера запрос отправлял. Я помню, еще из ума не выжил, там запчасти были. Ну да, и про топливо тоже, все одним файлом вы его и завизировали сразу. Пу ты, сгинь с глаз. Так точно, босс, меня уже нет, босс. Вот неугомонный. Улыбнулся в усы моли Гейл. На самом деле ворчал он так, для порядку. Ему нравился новый работник. Грамотный, расторопный, инициативный. Иной раз Молли еще только обдумывать что-то. А этот парень уже все сделал. Какую работу не дай, все делается быстро и четко. Любо дорого посмотреть. А пилот какой. Чудо, а не пилот. Похоже, мальчишка родился уже в ложементе пилота. Мало того, выяснилось, что еще и тех, наверное, не из последних. Молли долго хохотал, когда увидел, как парень пинками выкинул с буксира Чудю и его братью. Честно говоря, давно пора бы уже этого алкаша выгнать пинком под зад отсюда, так работать тогда некому будет. Этот старый пропойца, конечно, кретин порядочный, но так и альтернативы нету. Верфь концы с концами еле сводят. А чтобы найти хороших спецов, нужно и платить соответственно. А где средства взять? Тут бы на плаву удержаться. Раньше-то доход от шахтеров шел. А теперь шахтеры народ нищий. Корпораты совсем оборзели. Скупают ресурсы по таким мизерным ценам, Что ж, ахтерские братья хоть в петлю лезь? Эти сволочи арендовали абсолютно все перерабатывающие линии на обеих станциях. Вот и приходится людям, тем, кто пока еще на себя работает, сдавать все сырье. А куда деваться? Вывозить в соседнюю систему будет нерентабельно. Да и кто помешает этим сволочам там тоже все под себя подмять? А может и подмяли уже? Хотя нормальные люди давно ушли из этих мест. Остались только самые никчёмные да подневольные, работающие на корпоратах. Изначально предприятие моли предназначалось для других целей. Любой шахтёр в этой системе, да что там в системе, во всём секторе знали, что если нужен ремонт или модернизация, нужно лететь к Молли. Предприятие процветало. Шахтеры всегда были с деньгами, и каждый старался как-то выделиться. То лишнюю пушечку прицепит, то буровые экстракторы навороченные воткнет, покраска опять же. Ох, как извращался народ, разукрашивая свои посудины, плюс ремонт. Работать среди летающих, как попало, огромный глыб опасно, знаете ли, так что верх не простаивала. А потом пришли корпораты, и все стало плохо. Они пришли со своими копалками, с жалкими пародиями на шахтеров. Люди, отрабатывающие вложенные в них средства, находятся в положении рабов. Оплата труда столь мизерная, а процент, набегающий по долгам, столь велик, что работники даже в мыслях не лелеют мечту о свободной жизни. Эти тараканы наводнили систему и сектор. Свободным шахтерам стало невозможно работать, и кто пошустрее да посообразительнее, подались туда, куда еще не дотянулись руки вездесущих корпораций. А Молли завис, верфь с собой не утащишь, а продать ее здесь возможности не было, только как металлолом. Но в этом случае денег не хватит, чтобы начать заново. Поначалу моля то еще бодрился. Как ни крути, но корпоративным копалкам тоже нужен ремонт. В принципе, так и было, но ровно до тех пор, пока у них не появились свои корпоративные ремонтные доки. Вот тут-то Молли и взвыл. Стало худо, хоть стреляйся. ох ох ох ох вздохнул старый шахтёр. Вот были же времена, когда нашему брату был почёт и уважение как станции гудели, когда братва возвращалась с промысла. Старый шахтер даже зажмурился от приятных воспоминаний. Тогда они были молодые, шустрые, злые как до работы, так и до веселья. Да разве ж в то время посмели бы эти жадные ублюдки так поступить. Да не в жизнь. Им бы быстро объяснили, что к чему. Каждый шахтерский комплекс – это была не просто рудодобывающая платформа, это были еще и боевые корабли по совместительству. А сейчас выродилась молодежь, не захотели перенимать опыт у стариков, отказались от прав союзов, пожадничали, но и пожинают плоды теперь. У этих бескребетников, которые себя называют шахтерами, Даже вооружения нет. Ковыряют каменюки в дальнем поясе и безропотно везут на сдачу, пересчитывая к жалкие крохи, что отслюнили им скупщики. Даже пикнуть боятся. Молодежь нынче не та. Фу! Снова сплюнул старый шахтер. Нет, но этот хорош. Хорош, зараза. Вон как дунул. Только след догорающей плазмы остался. Да этот старый буксир даже в лучшие времена такой тяги не выдавал. А самое главное, ведь сам его отремонтировал. Нет, как красиво всё-таки чудя кувыркался в условиях минимальной гравитации дока. Находка, а не парень. Вот у этого криворукого урода ремонтный комплекс и сам всё отремонтировал. За два дня отремонтировал, от чудя клялся, что не меньше двух недель придется возиться. Молодец. Главное, видно же, что работает с удовольствием, вот прям как сам Молли в свои молодые годы. А вообще, если бы не военный заказ на утилизацию старого военного хлама, который свозили сюда со всего сектора, давно бы уже банкротом стал. Но и то хлеб, иначе пиши пропалых. Старый шахтер задумчиво пожевал ус и переключился на частоту дока. Чудя, старый ты пердун, где тебя без наносит А мы тут, это босс. Что это? Оно ну быстро собирай своих криворуких бездельников, и чтобы через 10 минут все были в доке. У нас работы по горло. А если не успеешь справиться с работой до середины завтрашних суток, «Я тебе инженерный комплекс в задницу засуну! Даже елазно не поможет!» Илья уже второй месяц работал на моле. Матерый дядька, такой монументальный. Ростом он, конечно, не вышел, но в ширину... Короче, проще перепрыгнуть, чем обойти. А у сищи... куда там незабвенному буденному? Однако Молли Гейл хоть и выглядел люто, но в общем-то был хорошим мужиком. И Люха ему был благодарен. После прибытия в систему, которая и являлась конечной точкой маршрута, разработанного грегом аттестации удалось пройти быстро. Полдня-то и убил всего. Теперь землянин являлся сертифицированным пилотом и инженером ремонтником А вот дальше дело встало ну не было тут работы, хоть ты тресни. Никому не нужен был пилот без опыта, а уж аналогичные инженеры подавно. Ну и куда податься бедному крестьянину? Нет, землянин прекрасно понимал, что стоит ему засветить свои реальные показатели интеллекта и всего остального, то отбоя от работодателей скорее всего не будет. Но он не должен привлекать к себе внимание а посредственность никому не надь и даром. Видимо, своих разгильдяев девать некуда. Вот и получается, что если и согласятся взять на работу, то только опытного, а если тебя никуда не берут, то как получить этот гадский опыт? Замкнутый круг. Илюха неделю шерстил сеть в надежде получить хоть какое-нибудь предложение, но тщетно. От отчаяния опускались руки, и вот когда казалось, что все, гень, как говорится, овер, на почту упало предложение. Требовался пилот на старый, если не сказать древний буксир, для работы на свалке. Ниже, что называется, падать некуда. Мало того, что эта крыта, которая по ошибке назвали буксиром, является походу ровесником тех загадочных древних, что построили сеть гиперврат, так еще и на свалку. На свалку! Хоть волком вой! Хочешь – плачь, а хочешь – смейся. И ведь деваться-то некуда, других предложений на горизонте как-то не наблюдается. Самое смешное, что находилось в предполагаемом месте работы хрен знает где, на окраине системы. А добираться туда предлагалось за свой счет. Так и хрен бы с ним. Но вот не задача, Не ходят туда челноки. Вот не ходит и все тут. Правда, есть возможности нанять извозчика. Но складывалось такое впечатление что все хозяева кораблей, которые хоть мало-мальски были способны передвигаться в вакууме, решили поправить свое материальное положение за счет землянина, заламывая такую цену, что проще было купить корабль, нежели оплатить проезд. Засадок, блин. Однако аборигены не на того напали. Илюха в баре подпыл одного охламона до состояния зеленых соплей, а потом на слабо взял. Попытка, конечно, наивная, но, как ни странно, сработала. Молли долго хохотал, когда очнувшийся капитан требовал оплатить доставку работника, а потом предложил тому на выбор, или он убирается с верфи своим ходом и по доброй воле, или Молли распилит его сраное корыто и засунет ему в задницу. У него вообще это была любимая угроза. Чуть что, сразу что-нибудь да в задницу норовит запихать. Причем это что-нибудь обычно крупногабаритное. Репутация этого космического гнома была, по-видимому, серьезная, так как незадачливого извозчика как ветром сдуло. Вот таким волшебным образом Илья удостоился чести быть принятым на работу. Место жительства ему определили там же, то есть на работе, то есть совсем на работе, то есть прямо на буксире. Дело в том, что кроме двух жилых блоков, имеющих собственную систему жизнеобеспечения, таковую имели еще только диспетчерская вышка самой верфи и, собственно, вот этот самый буксир. В одном блоке обреталась бригада УХ под предводительством Вечно Синего, потому что пьяного чуди. Во втором проживал непосредственно работодатель. На вышке, естественно, жить было нельзя. Все-таки диспетчерская она как-никак. Ну и остается, как говорится, вот, прошу любить и жаловать. БП-41. Буксир пустотный, под номером. Ну вы поняли. Там даже была двухместная каюта. Ну как двухместная. Для двух индивидуумов, таких как, например, сам Илья, вполне было можно разместиться. В тесноте, что называется, и шпроты дохнут. Но вот на габариты Саидосия помещения, ну никак рассчитано не было. Ну и что делать? Сам буксир, который Молли ласково называл буксир, представлял собой жалкое зрелище. Жизнь основательно потрепала этого старика. Ну да ладно с этим. Естественно, что такой протяженный срок эксплуатации кого хочешь ушатает. Но тут даже скина не было. И дело даже не в том, что его сняли, украли или пропили. Он тут вообще не предполагался. Вместо него был астрокомпьютер, служивший некой прослойкой между пилотом и системами корабля. Эдакий адаптер пилота, ну или переходник, если проще. По всем правилам, этот музейный экспонат должен был быть утилизирован еще лет этак 300 назад, но, видимо, про него забыли. Короче, жизнь в этом ветеране хоть и теплилась, но явно уже угасала. Почесав репу, землянин решил, что выбирать как бы все равно не из чего, поэтому первым делом спросил разрешение у Молли на зачисление в команду героического букси своего брата. Так, мол, так, сами мы не местные, жить негде и все такое. На что хозяин заведения только махнул рукой. Мол, делай что хочешь. Но зарплату платить он будет только одному. В остальном, если это не помешает работе, то пусть себе живет. Раз такое дело, Илюха закинул удочку, что неплохо бы слетать на станцию. Во-первых, это нужно для ознакомления с этим чудом инженерной мысли, имелся в виду Букся. А во-вторых, надо вещички забрать вместе с братцем. Молли скривился как от зубной боли, но все же дал добро, тем более, что, как выяснилось, так и так нужно было лететь в заправочный док. Так и начались трудовые будни. На станции землянина ждала делегация встречающих во главе с давящим охламоном, любителем выпить на халяву, пышущим к тому же праведным гневом за свою поруганную честь и просто-таки требующим возместить все понесённые убытки в размере... В размере... В каком размере Илья так и не узнал, так как делегация как-то съюжилась. Сначала исчезла группа поддержки, а затем и сам страждущий тоже не замедлил скоропостижно порснуть куда-то в недростанции. Чего не хотеть? Прогудила за спиной землянина. Илюха оглянулся. За спиной стоял Саид. Хотели узнать, как пройти в библиотеку? Пожал плечами парень. Куда ходить? Не понял гигант. а махнул рукой Илья. Не бери в голову. Грузи вещи вон на тот корабль. Это не корабль. Лицо Саида разочарованно вытянулось. Это есть мусор. Согласен с тобой полностью, но на данный момент этот мусор не только средство передвижения, а еще и дом и инструмент для заработка. Лучшего все равно пока нет, так что грузись смело. Гонорар большой. Расплылся в понимающей улыбке Саид. Нет, брат, с гонораром тоже все плохо. «Но ты не переживай, прорвемся!» Саид задумчиво посмотрел через обзорное окно на скорлупку, который казался отсюда буксим. «Саид, не переживать! Саид с братом! Саид не один!» Пока принимали бункер, Илья шерстил сеть на предмет технической документации по буксиру. Вообще-то он глубоко сомневался, что таковая найдется, однако удача улыбнулась. Документация нашлась. Это было очень даже хорошо, а вот ремонтные комплектующие отсутствовали за ненадобностью. Илюхе они, конечно, были нужны, но похоже, что только ему. В связи со снятием с производства еще незапамятные времена самой модели буксира Прекратилось и производство комплектующих расходников. А вот это было очень плохо. Однако Илья не унывал и продолжал поиски. Мало ли, вдруг где-то у кого-то дозавалялось, а пока приходилось работать на том, что есть. Работа двигалась медленно. Букся скрипел, стонал и жаловался на свою судьбинушку каждым стрингерам, но тем не менее свое дело делал, хоть и медленно, не забывая при этом жрать топливо, как из пушки. Поиски запчастей и успехом не увенчались, но зато Илья наткнулся на один интересный лот в одном весьма сомнительном аукционе. Дело было так. Одни ушлые ребята решили облагодетельствовать дыру под одноименным названием ды своими конструкторскими талантами. Попросту говоря, задумали открыть производство шахтерских платформ. Не учли только одного, что этот шахтерский рай, система действительно была когда-то богата на предмет полезных ископаемых, давно перестал таковым являться. Сейчас ситуация скорее напоминала филиал ада для родокопов. Короче, услуги этих умников никому не понадобились. Немногие свободные шахтеры, которые еще остались тут в очень небольшом количестве, тупо не имели средств для новейшей техники. А у корпораций, которые занимались шахтерской темой, и своей техники было в достатке. В общем, вылетели ребята в трубу. Они, конечно, пытались трепыхаться, Пробовали перепрофилироваться в сторону ремонта или модернизации, не зная о том, что до них этой дорогой уже прошел моли. Но и тут, естественно, потерпели фиаско. Слишком дороги были услуги, а иначе не получалось. Средства на оборудование были потрачены огромные, а купать их как-то надо было. Но вот беда. Местные нищеброды никак не хотели нести деньги. Так или иначе, но ну, встал вопрос о том, что надо бы валить отсюда. Но не тут-то было. Вывоз всего оборудования, верфи и ангаров разорил бы ребят окончательно. Проще было всё распродать на месте по дешёвке. Жаба, конечно, давит, но что поделать. Или продавать, или пополнять стройные ряды нищебродов. Устроили аукцион, но тут выяснилось, что есть люди и поумнее. Незадачливых строителей развели как лохов. Торговцы через аукционных служащих заранее знали обо всех лотах и также заранее все поделили. Кончилось тем, что во время проведения торгов, кроме стартовой цены, ставка делалась лишь единожды и больше никем не перебивалась. В итоге лохи получали минимум, а местные барыги Практически на халяву приобретали ценное оборудование. Но на любую хитрую задницу всегда найдется что-то с обратной резьбой. Илюха нарвался на этот цирк случайно, когда шерстил все подряд на предмет запчастей. Заинтересовался, когда вник в это дело, сложил два плюс два и понял, что в этом фарсе сам может не кисло поживиться. Вот что его заинтересовало. Одним из лотов этого аттракциона стоял мощный конструкторский Искин, который мог, если не всё, то очень многое в плане любых расчётов любых кораблей. С его помощью можно создать корабль с нуля. Нарисуй очертания силуэта, а дальше умная железяка рассчитает всё, что можно, и выдаст рекомендацию. Почему это хрин? Летать не сможет или наоборот. Правда, для этого нужно иметь знания в разы больше, чем имелось у землянина. Но так он и не собирался креативить на этой ниве. Эта штука могла и по модернизации уже построенного корабля хорошо помочь. Парень решил, что девайс ценный, а цена смехотворная, каких-то 25 тысяч. Деньги пока были поэтому почему бы не приобрести такую полезную в хозяйстве вещь. Сказано сделано. Когда истекали последние секунды аукциона и предвкушающий наживу жулик уже потирал руки, Илюха сделал ставку. Никто и мяукнуть не успел, как ставка в 26 тысяч выстрелила. Был еще один нюанс. Умная железяка была нужна, Но вот наживать врагов очень не рекомендовалось. Поэтому Илюха подумал, что уж если наглеть, то по максимуму. Пока торговались другие лоты, он воспользовался звонком другу, то есть защищённым каналом, и попросил обезличить сделку. Мысль была такая. Если срастётся и СБ его прикроет, то можно брать. Ну, а если нет то хрен с ним перебьюсь. Ответ пришел в течение 15 минут и даже положительный. Такая оперативность была неожиданной. ну че там скрывать, приятной. Таким образом, лот ушел из шалолевых ручек. Вот только на кой ляд СБшникам сдалась эта игрушка, так никто и не понял. Поболькали, конечно, хитрованы, но СБ такое СБ... Тут булькой не булькой, а ваши не пляшут.